Глава 13. 16 декабря 2000 года. Да, Мариса, ты просто заинтриговала меня. Сначала твое сообщение о запланированных экскурсиях на север, а потом внезапно ты пишешь, что покидаешь программу кибуца. Дальше я узнаю, что у тебя планы съездить в пустыню, но после приходит письмо, что ты собираешься стать волонтером в каком-то женском приюте. И все. Дальнейшее молчание. Может, ты стала ортодоксальной еврейкой и носишь платок и собираешься стать матерью восьмерых детей? Ну, или стала участницей панк-группы и живешь в Тель-Авиве на широкую ногу? А я работаю над документами под началом «Милейший Хелен Уотт». Некоторые бумаги не представляют собой ничего особенного, но зато другие весьма интересны. Однако мы только сейчас начали составлять более или менее полную картину – Что это за бумаги и почему они оказались под лестницей в Ричмонде? В XVII веке от Лондона до тех мест был немного много ни мало день пути. В одном из документов есть несколько пока еще необъяснимых ссылок, которые, по мнению профессора от будут иметь огромное значение. Я пока не уверен, но есть предположение, что мы нашли документы, исполненные писцом женщиной. Если это так... то наша работа после публикации вызовет настоящий фурор. Несомненно, сей факт продвинет науку в данной области, и с точностью 100% можно сказать, что в любые статьи, которые мы напишем по этому материалу, попадут в серьёзные издания. Это обстоятельство несколько облегчает общение с Хельнот. Порой казалось, что она вот-вот размякнет и станет вести себя как нормальный человек, но я жестоко ошибся в своих предположениях. Трудно представить, что у нее есть дом. Мне представляется, что, выйдя из своего кабинета, она сворачивает за угол и сразу же оказывается на полке в хранилище особо злостных зануд. Лишь к утру она вновь превращается в человека и приступает к работе. «Боже, спаси нас» — обрати внимание, как я англизировался — «от старой академической гвардии». Она именует тайны исповедовавших иудаизм в XVII веке «криптоевреями». Причем произносят это слово так, как будто рассуждают о некоем препарате под микроскопом. Ктувим она именует тагеографами. Вероятно, для того, чтобы показать мне, будто она не из тех сентиментальных религиозных типов. Евреев она рассматривает, словно это жучки из ее коллекции, приколотые картонки-булавками. Ну что ж, придется попробовать разжевать этот британский сухарь. Я искренне рад, что мне довелось работать над этим проектом. и ей нужны мои навыки. Последняя часть письма была ложью. Или нет? Может быть, сегодня Хелен Уот вдруг возьмет и похвалит его за то, что он не только переворачивает для нее страницы документов? Да куда там? Буквально вчера он застал Хелен за тем, что она перепроверяла один из его переводов. Какой смысл нанимать аспиранта, 18 лет изучавшего иврит, испанский и португальский языки, Если ты сомневаешься в его знаниях, и с другой стороны, если у тебя самого вышел затык с диссертацией, то все лучше переворачивать страницы, чем ничего. Мысли выходили по кругу, как автобус на кольцевой развязке. У Анат был совсем мало времени, чтобы его размышления направились по этому маршруту. Несколько тошнотворных месяцев в Лондоне и горло у него уже подступало желчь. Аарон провел в библиотеке 3-4 недели, пытаясь найти связь между шекспировским Бассанио из венецианского купца и еврейской семьей Бассано, и только лишь для того, чтобы обнаружить, что другой ученый исследовал этот вопрос и установил, что Бассано вовсе не был евреем. Тогда Аарон принялся за бурю. Он предположил, что магические книги и волшебное одеяние Проспоро могут иметь еврейские источники – однако скоро установил, что и здесь он ошибался. Хуже того, до него дошло, что он совсем не понимал смысла пьесы, так как не мог до конца поверить в то, что Проспора отказался от своей магической силы. Аарон не смог разобраться в смысле кульминации бури, он не мог согласиться с тем, что такой персонаж, как проспера добровольно сломает свой волшебный жезл и откажется от способности ослеплять, мстить и привлекать к себе тех, кому он испытывал неодолимую страсть, так что если он не смог разобраться даже в поверхностном смысле текста, который большинство критиков считали одним из выдающихся произведений Шекспира, то постичь более глубокие смыслы нечего было и надеяться. Борю пришлось оставить в покое. Дарси постарался успокоить, утешить его, насколько способен на подобное отношение британец. Поглаживая свою обрамленную редкими седыми волосами лысину, дарси сказал Аарону, с непресущей ему теплотой что для тех кто выбрал для себя суровый путь научного знания неизбежны темные периоды но добавил дарси он уверен что Аарон, в конце концов обязательно справится и хлопнув его по плечу дарси вывел Аарона из кабинета и вернулся к своему обеду да куда проще заниматься темами помельче чем пытаться сказать что то новое о барде вокруг имени которого Академические шарлатаны плясали, словно железные опилки вокруг магнита. Как-то раз на вечеринке с пивом и чипсами один парень, который знал о репутации Аарона как одного из барда-поклонников, похвастался, что он сам опроверг три теории о личности «Темной леди» и «Светловолосом друге» и скоро займется установлением личности любовниц и любовников Шекспира. Однако, когда Аарон стал уточнять подробности, Паренек повел себя уклончиво, как будто Аарон собирался украсть его идеи. Но он напрасно волновался, так как, по мнению Аарона, зацикливаться на давно умерших людях, даже если ты оказался столь проницательным ученым, что предположил, будто Шекспир писал свои сонеты не просто из головы, а упоминал в них реальных людей, которых любил. Это просто пустая трата времени. И выяснение того, кто нравился Барду и с кем у него что-то было, не добавил бы значимых, новых черт к образу и значению великого поэта. Пусть сонеты, посвященные темной леди и светловолосому другу, говорят сами за себя и остаются универсальными посланиями, не нуждающимися в контексте. Впрочем, разве сам Аарон не понимал бессмысленность собственной диссертации? Чем отличается исследование того парня и его попытки найти связь между шекспировскими произведениями и давно канувшей в лету еврейской общины? Возможно, ему следовало бы поблагодарить Хелен Уот за то, что она предоставила ему своего рода временное убежище в научной деятельности. Более трех недель назад Мариса написала ему, что летом собирается приехать в Лондон на свадьбу друга. Аарон представил себе ее. Представил, как она входит в его лондонскую квартиру и ставит на пол свою дорожную сумку. Как она глядит на него и смеется. Представил ее обнаженной. Представил ее лежащей. Лежащей на черных бархатных драпировках, как изобразил ее Родни Келлер. Все-таки интересно, гей Родни Келлер или нет? И опять автобус на кольцевой развязке. «Однако в нашей работе возникла одна проблема», писал Мариси Аарон. «Мы оказались не единственной группой, которая работает над этими документами. Декан исторического факультета Собирается предоставить доступ к бумагам еще одной группе. Ну и, само собой, никто даже слышать не хочет о совместной работе. Хелен Уотт едва не взорвалась, когда услышала фамилию конкурента. Я могу ответственно заявить, что ее губы сделались тоньше на три микрона. Но мне все же кажется, что она напугана. Может, все-таки она человек? Что же касается меня, то я целыми днями корплю над материалом в читальном зале, тихом как собор. Работать нужно кропотливо, но быстро. Как там у Гёте? «Не торопись, не отдыхай». Я и не отдыхаю, но... Сама представь, что значит не весь сколько часов, проведенных наедине с трехсотлетней бумагой и компьютером? Аарон положил пальцы на клавиатуру и попытался описать то, что чувствовал день за днем в зале с редкими книгами. Гробовая тишина, столы, за которыми сидят отощавшие студенты с испорченной осанкой, Перед Аароном лежит специальная подушка, на которой он с удовольствием опустил бы голову. И он пытался объяснить Марисе, каково это — сидеть и читать документы, даже прикасаться к которым нельзя. Пометки можно делать только карандашом. Тот, что ему выдали, имеет на себе следы зубов какого-то неизвестного ученого, отчего напоминает по форме спираль. И вдруг, во время работы... Чувствуется, что тебя вот-вот захлестнет какая-то безумная мысль, новая идея, и захочется вскочить со своего места и броситься за ней во что бы то ни стало. Чувство одновременно мучительное и опьяняющее. Аарон искал слова, которые точно передали бы его состояние и при этом были бы понятны Марисе. Но ничего на ум не приходило. Но вдруг его пальцы дрогнули, стукнули по клавишам, и Аарон увидел, как по экрану, компьютеры побежали буквы сложившиеся в слова никогда не недооценивайте страсть одинокого ума сначала он хотел стереть их потому что напечатал высказывание хелен уот только для того чтобы прочувствовать его словно пробовал чужие перчатки на своих руках но набрав текст он все же решил отправить его выдав слова за свои если я правильно понял твое предыдущее письмо добавил он то ты явно испытываешь «Ностальгию по Лондону. Что ж, если приедешь, то не пожалеешь. А...» Аарон нажал на клавишу «Отправить», и письмо ушло в безвозвратную пустоту. Уставшими от работы глазами Аарон смотрел, как Патриция выкатывает на стол карандаши. «Послушайте, без обид, но этим совершенно невозможно писать», — сказал он, демонстрируя свои стертые пальцы. Патриция перевела бесстрастный взгляд на карман рубашки Аарона, откуда выглядывал его собственный круглый карандаш. «Ага, контрабанда!» Едва заметно ухмыльнувшись, она извлекла из кармана Аарона запрещенный предмет и спокойно повернулась к нему спиной, оставив наедине с ветхой, плохо читаемой бумагой, датированной 1659 годом и тремя коричневыми шестигранными огрызками длиной в палец. «Эй!» всерьез разозлившись, крикнул Аарон. Патриция и ухом не повела. «Заигрывает», — негромко произнес Аарон, когда хранительница зала была уже вне пределов слышимости. Происшествие немного развеселило его. Аарон снова принялся за работу. Первое письмо, что лежало перед ним, было на португальском, и перевод был готов уже через полчаса. Аарон проглотил две таблетки ибупрофена. От напряжения у него начинало стучать в висках. 18 марта 1665 шестьсот шестьдесят пятого года, третьего второго Адара пять тысяч четыреста двадцать пятого года, Амстердам, Равину Гакоину Мендесу. По прошествии стольких лет вы, конечно же, не вспомните своего недостойного ученика, который однако не забыл вашей доброты и заботы. Знания, что вы передавали, всегда были истинным светом для тех, кто имел честь постигать ваше учение. Ваши ученики распространяли впоследствии его сияние, так же, как несколько зеркал умножают мерцание одной свечи, увеличивая его в тысячи раз. В Кагале Амстердама я всего лишь скромный учитель, но служить здесь в поддержку идей великих раввинов для меня — великое благословение. Они обратили ко мне просьбу ответить на ваше письмо. Вам будет приятно узнать, что Ребе Соломонде Оливейра — полностью согласен с вашими методами преподавания иврита и дают вам отсылку на его работу, посвященную этому вопросу «Сарсот Габлуд, о которой вы, наверное, еще не слышали. Что же до других вопросов, которые вы поставили, у нас продолжаются споры о том, наступит ли мессианская эра в 5425 году или же в году грядущем. Однако же, как бы там ни было, пыл многих спольщих, включая меня, все возрастает. Даже раввины Абуап и Оливейра создали молитвы, которые включены в новые книги. Из вашего письма становится понятно, что не вы, ни многие другие в лондонской общине еще не готовитесь к пришествию Искупителя. Однако мне сообщили, что ваш город замер в созерцании небесного знамения, каковое видели и мы в Амстердаме. И хотя я и не в состоянии убедить столь ученого человека, как вы, в значимости такового знамения, который ваши глаза не могут видеть, но все же я должен сделать это. И значение яркого маяка Бога для наших небес нельзя недооценить. Возведя глаза горе, Якоб Родригес. аран закончил перевод и сделал пометки в своем блокноте. Причастность Абуаба и Оливейры к истерии Алжемессии уже была надежно задокументирована, но, тем не менее, это письмо было неплохим тому доказательством. Арн запросил следующее письмо с более ранней датой и выпив воды и немного размяв затекшие ноги, принялся за перевод. 13 марта тысяча шестьсот шестьдесят пятого года, двадцать Адара пять тысяч четыреста двадцать пятого года, Амстердам, Равину Гакоену Мендесу. Равин Исаак Абуап де фансека получил ваш отчет о возвращении лондонской общины к традициям. которое, по воле Бога, окажется успешным. Раби Абуаб поручил мне направить вам это письмо, поскольку его труды во имя нашей благословенной амстердамской общины почти не оставляют ему времени для корреспонденции. Мы с вами лично не знакомы, но я хорошо осведомлен как о ваших заслугах, так и о страданиях, которые вы претерпели от проклятой инквизиции, равно и о преданности, что вы проявили во время служения в Лондоне. да будет она вознаграждена в грядущем мире. Однако я должен сообщить вам, что Махамад уже передал нам все, о чем говорили вы в вашем последнем письме. Теперь же, когда в общину в скором времени войдет достопочтенный Саспортас, мы, конечно же, будем очень рады получать такие же послания и от него. Ваш возраст заслуживает того, чтобы вы отошли на покой. Достопочтенные старейшины вашей общины делают все, что требуется – Бенджамин Галлеви, чье имя, как вам известно, пользуется большим уважением, сообщает нам о школе Эцхайм, недавно основанной в Лондоне на щедрые пожертвования таких же людей, как и он сам. Также он пишет нам, что «забрал обоих своих сыновей из-под вашего ученого попечения и отправил их на учебу в это заведение, дабы показать общине силу Совета еврейского образования». Счастлив тот учитель, чьи ученики смогли превзойти его, И вы достойны самой большой похвалы, ведь эти мужи Израилевы, несомненно, усвоили все, чем и вы их научили. Что до вашего вопроса о том, сможем ли мы опубликовать книгу ваших поучений в Амстердаме, скажу, что для нас это будет большой честью, если это будет сочтено уместным. Вам, несомненно, известно, что Мохаммад, стремясь защитить добродетель общины вашего города, запретил публикацию любой работы без предварительного ее согласования. Но я уверен, что когда вы покажете Мухаммаду дело рук ваших, то вопрос о напечатании книги будет решен. Я с уважением жду известий на сей счет от вашего Мухаммада. И, наконец, в ответ на ваш вопрос сообщаю вам, что всякие отношения с де Спинозой запрещены навечно, и запрет этот касается всех без исключения. Время не уменьшает опасностей от общения с ним и не делает его самого склонным к убеждениям мудрости. Он покинул наш город, и души наши успокоились. Этот вопрос поручил мне прояснить Ребе Абуап. Аб. Во имя пришествия Искупителя, молва о котором дошла и до Амстердама, я юноша, трепещущий при приближении вечности. Авнер Бен Самуил. Аарон закончил перевод. Разумеется, упоминание о Спинозе не могло не привлечь его внимания. Интересно, что скажет по этому поводу Хелен. Хотел ли кто-то из дома Равина, Алев быть может, установить контакт со Спинозой, несмотря на его отлучение за ересь? Впрочем, маловероятно. Скорее всего, сам Равин, который мог обучать Спинозу в бытность свою в Амстердаме, спрашивал о возможности черкнуть пару строк своему бывшему ученику. но в любом случае этот момент уже представлял собой тему для отдельной работы или статьи, поскольку любой документ, где содержался хотя бы намек на спинозу, мог переродиться в научную публикацию. С одной стороны, этот факт радовал, но Аарон не мог не признаться, что письмо несколько раздражало его, что Абуап или Оливейра не могли лично ответить Гакоэну Мендесу, или раввины XVII века не имели понятия о профессиональной вежливости, Неудивительно, что при таком отношении Гакоэна и Мендеса просто вытеснили с его места, и лондонская община пригласила знаменитого Саспортаса на должность первого хамама в их синагоге. «Им же хуже», — думал Аарон. Не прошло и года, как великий Соспортос бежал из Лондона от эпидемии чумы и больше уже никогда не вернулся. Так что лондонским евреям лучше было бы придерживаться их старого Мендеса, а не соблазняться знаменитостью. Он попросил принести ему следующий документ с кодом RQ206. Через минуту Патриция принесла стопку из шести или семи рукописных страниц и положила ее на подложку перед Аароном. 23 марта 1665 года. 07-го 5425 года. Даниэлю Лузитана. Размышляя над вашим письмом, я чувствую, как все больше и больше растет моя печаль. поэтому, как я надеюсь, вы простите нагромождение моих посланий одно на другое, ибо мысли мои мечутся, словно овцы в загоне, когда рядом бродит волк. В темноте своих глаз я вижу, возможно, слишком яркую картину заблуждений, что овладели вашей общиной во Флоренции. Это недуг не только души, но и тела, ибо тот, кто собирается в грядущий мир, прежде чем тот наступит, предает свою жизнь в этом. До меня уже давно доходят слухи, а шаптая сви, но я неразумно молчал, в чем жестоко теперь себя упрекают, так как, чтобы разбудить дремлющий дух мой, понадобилось второе свидетельство от моего любимого ученика о возникшей угрозе. Мой скромный ум всегда в вашем распоряжении, чтобы оказать необходимую помощь, поэтому я воздвигну свои дополнительные возражения». Эарон продолжал водить глазами по строчкам. Гакоэн Мендес усердно, но терпеливо излагал свои доводы. Он утверждал, что шаптай Цви был самозванцем. Истинного же Мессию, посланного Всевышним, можно узнать по определенным чертам, среди которых отсутствие стремления к земной власти. По мере того, как шаптай Цви провозглашал себя Мессией среди евреев от Смерной до салоник и Алеппо, его слава привлекала внимание общин в Европе он становился все более опасным соперником, играющим надеждами изверившихся людей. Эти аргументы попадались Арону и раньше, поэтому он перевернул еще два листа. Но на четвертой странице остановился и отложил карандаш. Ему уже доводилось видеть подобные рукописи. В тех краях, где бумага была весьма дорогим товаром или ее не хватало, писец просто переворачивал исписанный лист вверх ногами и продолжал писать между строками. Но Аарон еще никогда не видел столь густо исписанного документа. Верхняя часть страницы была заполнена фразами на португальском, но в середине ее появился другой текст, словно проросший между ранее написанных строк, как некий контраргумент, возникающий из неведомых глубин. Страница сразу переполнилась строчками, и португальский язык Равина стал перемежаться с другим посланием. Аарон наклонился ниже. Перевернутый текст был составлен на иврите за исключением одной строки на английском языке. Почерк был знакомый. Явно писал Алиф, однако то ли от спешки, то ли от излишнего усердия писца буквы имели сильный наклон. Аарон стал переворачивать следующие страницы так быстро, насколько позволяло их состояние, просматривая каждую строчку, исключая тексты. Португальское и еврейское послания были написаны в противоположных направлениях, Их логика сначала шла параллельно, потом стала расходиться, а выводы и вовсе противоречили друг другу. «Патриция!» — позвал Аарон. Ответ — тишина. То ли не слышит, то ли не хочет слышать, пользуясь своим превосходством. «Патриция!» — повторил он с непривычным смирением. «Та, наконец, подошла. Пожалуйста». Он беспомощно развел руками, мол, «разложите документ». Патриция удивленно посмотрела на него, но через мгновение поняла. Она вынула из кармана хлопчатобумажные перчатки, разделила страницы и аккуратно положила каждый листок отдельно. Эарон, сжав в пальцах огрызок карандаша, начал расшифровывать еврейский текст. Патриция заглянула ему через плечо и ненадолго замерла, словно загипнотизированная причудливой игрой разных текстов и языков. Эарон, забыв про истертые пальцы, переписал фразы на иврите, что были на четвертой странице, пытаясь понять смысл написанного. Это была заключительная часть то ли какой-то декларации, то ли исповеди, однако какое отношение эти фразы имели к португальскому тексту, он не мог сказать. Значение фразы на английском тоже было непонятно. Он попросил Патрицию перевернуть лист вверх ногами, чтобы прочитать весь португальский текст. Потом Патриция вернула бумагу в исходное положение — чтобы был виден текст на иврите. Аарон перепроверил транскрипцию, кое-что повычеркивал, а куда-то добавил примечание. Он снова и снова возвращался к шестой, последней странице португальского письма. Под размашистой подписью Равина и инициалом Алив стояло украшенное завитком слово «финис», конец. Но если бумагу развернуть на восемьдесят градусов, то тем же элегантным почерком на иврите написано И вот я начинаю. И вот я начинаю. Я одна в этом большом городе. Я перо, которое движется по странице. Равин диктует, я записываю. В этом заключается моя работа, мое убежище. Я пишу для человека, которого не чтят те, кто обязан ему. Я могла бы воздать ему должные почести. Но нет. Вместо этого я задаю вопросы, запретные для мужчин, хотя и не нарушаю закон. Слова, что выходят из-под моего пера, это вся моя жизнь. Я не породила никакой другой жизни в дни свои и, думаю, этому не бывать. В этот день Мануэль Галеви, человек, способный почистить себе ботинки и сборником стихотворений, пришел к равину и, смеясь, стал рассказывать, что его брата забрали в матросы. Все эти годы я наблюдала за Галеви и, знаю силы его презрения ко всем, у кого более чувствительная натура. Однажды он сделал мне предложение. Я отказалась. Тогда он спросил, кто я. Я ответила, пустой сосуд. Но это не так. Я сосуд, исполненный желаний. Я пишу. Если бы вы знали, что я пишу между строк самого Равина, я была бы причислена к сонму самых нечестивых душ. Но прощение мне не надобно. если такова природа Божьей Вселенной, полагающая, что наша жизнь должна быть ложной, чтобы остаться истинной, то пусть совесть моя станет чиста и откровенна, как мое сердце. Ведь тот, кто вынужден слова беречь, одно лишь истину влагает в речь. Проверив перевод всего текста, Аарон вышел из зала редких книг и отправил сообщение Хелен. Через пару минут он отправил второе сообщение, а потом и третье заодно прочитав на автоответчик начальные строки перекрестного письма. Аарон был раздражен до крайности. Он уже собирался набрать четвертое, когда его телефон зазвонил. «Мистер Леви?» «Сколько же времени ей потребуется, чтобы обращаться к нему по имени?» Сообщение, что он ей отправил, мгновенно возбудили бы интерес у любого историка. Но Хелен не задала ни одного вопроса. Она просто пригласила его к себе в кабинет. Лавируя в толпе студентов, заполнявших узкие дворики, Аарон представил себе, какой профессор Уотт была в детстве. «Нет, мама, лучше я открою свой рождественский подарок через месяц». Аарон постучался в дверь кабинета, но никто не отозвался. Тогда он прислонился к стене рядом с дверью, потом соскользнул вниз, сел в пустом коридоре, скрестил ноги и открыл ноутбук. «Аарон, я не готова общаться с тобой сейчас». Извини за прямоту, но тебе не стоит тратить время на письма. Мариса. Аарон механически прочитал сообщение, но слова так и не дошли до его сознания. Он перечитал еще раз, закрыл и открыл глаза. На экране были те же слова. В коридоре послышался стук трости Хелен. арен захлопнул ноутбук, встал и молча последовал за ней в кабинет. Хелен сел за стол, а Аарон — в деревянное кресло напротив. Ему показалось, что старая профессорша выглядит нездоровой, однако под ее немигающим взглядом отринул эту мысль. «Ну и что вы там такого нашли?» — спросила она. Аарон начал рассказывать про исписанный документ и стал постепенно приходить в себя. Сбившее его с толку письмо Марисы отошло на второй план. Впрочем, он понимал, что это ненадолго. А пока Ара написал свою находку, и к нему вернулось то чувство восхищения, которое он испытал в библиотеке. Два текста сливались в гармонии, и это было похоже на произведение искусства. Письмо читалось как стихотворение, четкие строки личного дневника, стоящие отдельно друг от друга, словно острова. Возможно, это были просто мысли женщины XVII века, но что-то в них напоминало зашифрованное послание. Вообще вся эта коллекция документов — намекала на чью-то весьма драматическую историю, но вот заключительная фраза на английском оказалась цитатой из шекспировского Ричарда II, Аарон специально проверил в интернете. Что же касается слов о желании, то он, Аарон, лично полагал, что это могла быть отсылка к этике Спинозы, хотя этика впервые была опубликована спустя более десяти лет после ее написания. И тем не менее тот, кто создал этот документ, использовал философский лексикон. Подобного рода рассуждения не позволялись евреям, тем более женщинам. Аарон закончил свой доклад, но Хелен Уотт молчала. Она смотрела в окно, ее лицо сделалось похожим на каменную маску, что говорило о крайней сосредоточенности. Аарон решил переждать ее молчание. Если Хелен сохраняет полнейшее спокойствие, то ему нечего суетиться. За его спиной с упрямой медлительностью тикали часы И Аарон почувствовал, что теряет терпение. Сама тишина разрушала его уверенность в себе. В его сознании вырвались слова Марисы и уже не покидали его. Чем он мог обидеть или разочаровать ее, что она даже не хочет читать его послание? Мысль о Марисе ударила его словно обухом. Аарон невольно покачал головой, не обращая внимания на пристальный взгляд Хелен, который, правда, так ничего и не выражал. Если мысли о Марисе приводили его в замешательство, то сегодняшняя находка, наоборот, придавала уверенности. Неужели Хелен не понимает, что он обнаружил? Такой дневник был очень редким явлением в еврейских общинах раннего Нового времени. Еще не было еврея Августина, Юлиана Норвичского, Терезы Авельской. Был, правда, ли он из Модены, однако единственным известным дневником, созданным женщиной до XVIII века, Были скучнейшие записи Глюкл из Гамельна, содержащие моралистические выкладки и рассуждения о преданном. Разве Хелен не вдомек, что у нее в руках? А если в других бумагах найдется еще больше подобных записей, пометок на полях, между строк, или, может быть, какой-нибудь более или менее связанный отрывок, из которого можно было бы понять, что Альф имела в виду, говоря о нечестивых душах? Тогда это была бы новая Глюкл, только без ее убогого материализма. «Молодая Глюкл, склонная к мелодраме и увлекающейся философией», так бы Аарон написал в своей диссертации. «Это может быть новая Глюкл», — сказал он Хелен. Та ничего не ответила. А в сочетании с информацией из письма Гаккоэна Мендеса о событианском кризисе во Флоренции, Хелен продолжала упорно молчать. «Флоренция», — резко продолжил Аарон, «до тех пор считалась свободной от событианства». Так что наша находка становится еще более важной. «Правильно. По всем пунктам правильно», — наклонила голову Хелен. Аарон недоуменно уставился на нее. Хелен смотрела в сторону. «Это может быть новая глюкол снова начал Аарон, уже не скрывая раздражение. «И у нас еще есть информация о влиянии шаптая Цви на флорентийскую общину. Любое из этих фактов уже само по себе важное открытие. А если сразу два...» Все еще, глядя в окно, Хелен сказала, «Завтра с утра проверю перевод с португальского». арен сидел, выпрямившись в кресле. Его снова охватило какое-то тягостное ощущение, что-то связанное с Марисой, но что именно он еще не осознавал. Аарон с трудом сдерживал внутреннюю панику. «Это все, что вы хотите сказать?» Хелен продолжала смотреть в окно, словно не слыша его. Создавалось впечатление, будто она ждет, когда Аарон выйдет, потому что, как и Мариса, не желает с ним общаться. «То есть вы не хотите мне верить, пока не проверите мое знание языков?» Ладони его внезапно сделались горячими. «Так, что ли?» Хелен приподняла бровь, словно заслышал какой-то отдаленный звук. «Что ж, — продолжал Аарон, — если вы не доверяете мне как ученому, то скажите прямо сейчас». Хелен недоуменно посмотрела на него, как будто вопрос о доверии раньше не приходил ей в голову. «Нет, я просто сказала, что проверю перевод, прежде чем мы продолжим работу», с неожиданной мягкостью произнесла она. «Это просто вопрос научной добросовестности». «Да, черт возьми, добросовестнее не придумаешь», — подумал Аарон. «Да шла бы ты». Хелен снова погрузилась в себя, словно не замечая, что напротив нее сидит человек с такой ненавистью во взгляде, которую вряд ли испытывал кому-нибудь другому. Это охватившей его ярости Аарону хотелось выскочить из кресла. Пальцы его вцепились в колени, будто перед ним размахивали кулаками, а не убивали оглушающим равнодушием. И это Хелен Уотт, знаток еврейской истории, у которой на стене висит картинка с изображением Масады, словно доказывающая любовь к израильским мученикам. Как же он устал от англичан, которые прямо обожают евреев. как же она ему надоела. Но Аарон решил, что не выйдет из кабинета, не высказавшись. «Вы понимаете, что все это означает?» спросил он уже, не скрывая требовательные интонации в голосе. Хеллен резко повернулась к Аарону, отчего его тело напряглось, словно защищаясь. «Да, молодой человек», тихо произнесла она, «я все время это понимала». Возможно, был некий момент, когда Аарон мог бы остановиться, избежать конфликта, И этот момент изменил бы все. Но когда он открыл рот, чтобы ответить, то понял, что этот момент безнадежно упущен. «Вы вполне могли нанять ребенка, чтобы тот переворачивал для вас страницы. Вот-вот, именно. Они стоят дешевле, чем аспиранты, и не возражают против того, чтобы ими командовали те, кто сам не способен сосредоточиться. И так даже лучше», — продолжил он, уже не заботясь о выборе выражений, желая лишь досадить этой надменной женщине, доводившей его до отчаяния. «Дети не спорят с британцами, которых хлебом не корми, дай порыться в чужой истории без малейшего. У меня такое же право исследовать историю еврейского народа, как и у вас», — отрезала Хелен. «И, возможно, даже побольше, потому что я много старше вас». «Но Аарону было все равно. Вы говорите, как колонизатор». Аарон часто подводил его, неспособность держать себя в руках и контролировать вспышки гнева, особенно в юности. Он мог прожить год-два без каких-либо конфликтов и даже начинал верить, что и вправду тефлоновый. И вдруг ни с того ни с сего он взрывался, совершенно не задумываясь о последствиях. До сих пор судьба его щадила, и такие эскапады оставались безнаказанными. Эарон выделывался, как правило, перед теми, кто мало чем мог навредить ему. Поэтому он спокойно переходил к следующей жертве, следующему наставнику или преподавателю, к следующей учебной группе, оставляя после себя лишь едва слышный ропот ассистентов или советников, у которых он вряд ли когда-нибудь попросил бы рекомендаций, а их негативное мнение не могло отразиться на его будущем. И теперь он чувствовал то же самое, стоя перед лицом Хелен Уотт и не хотел останавливаться. Наоборот, ему хотелось раздуть пламя повыше да посильнее и посмотреть, насколько далеко оно достанет. То есть как быстро все это предприятие, фантастический клад под лестницей, золотой шанс спасти свою застопорившуюся академическую карьеру, который дал этой ожесточенной женщине такую власть над ним, превратятся в пепел. Щеки Хелен Лот пошли бледными пятнами. «Мистер Леви, вы забываетесь». «Бред сивой кобылы!» — скричал Аарон, вскакивая на ноги. «Бред!» — повторил он, словно... рассматривая это слово с другого ракурса. Это придало ему бодрости. Он видел, как от злобы затрепетали ноздри Хелен, и это еще больше укрепило его. «Вся эта история принадлежит мировой еврейской общине, Флоренция, событианский кризис», — говорил Аарон, выплевывая слова. Равины рассылают свои рекомендации по всей Европе, а вы соглашаетесь...» «С Джонатаном Мартином, чтобы обойти закон о свободе информации, потому что вам не хочется делиться открытиями с еврейскими учеными. Да вы вообще ни с кем не хотите делиться!» Аарон понимал, что словах, что он произносит, работают против него, но ему было уже все едино. Ему хотелось утереть нос, Хелен. И, кроме того, он вдруг почувствовал соблазн отдаться реальности, поплыть по течению, к черту докторскую степень. к черту Шекспира и к черту Хелен, к черту промозглую Англию с ее промокшими от дождей очередями и отдельными личностями, к черту историю, он прекрасно может обойтись и без нее. Единственное, что щемило его душу, как он извергал свои обвинения, так это воспоминания о документах, которые тугими слоями покоились в аккуратно заколоченной нише под лестницей в Ричмонде. Бумага, Заполненные волнами строк, написанных неизвестной рукой, говорившие с ним через тревожное молчание столетий. Аарон украдкой сморгнул. «В университет, — сказал он, — поступили запросы от еврейской теологической конференции в Нью-Йорке и от Гарвардского факультета иудаики. Об этом постоянно говорят обе патриции, вы не можете об этом не знать. Если вы так любите еврейскую историю, то, по крайней мере, могли бы убедить Мартина ускорить публикацию статей, чтобы темой мог заняться максимально широкий круг ученых. Но вы даже палец о палец не ударили. Хелен напряженно выпрямилась. Это не только еврейская история. История как таковая принадлежит всем людям. С вашей стороны, конечно, это так, особенно когда отталкиваешь других от стола. Вы что, провели летний отпуск в Израиле? Или раз в жизни прочитали еврейскую газету, скушали кошерный хот-дог или... Тут инстинкт, словно система теплового наведения ракеты, подтолкнул его к верному выводу. «У вас был бойфренд еврей». «Так это не имеет никакого значения. Это от них не означает, что вы имеете исключительные права на еврейскую историю». Эарон сделал паузу, сглотнул и добавил. «Вообще!» На щеках Хелен показался едва заметный румянец. «Вы что, хотите сказать, что я наживаюсь на чужом наследии?» — спросила она таким тоном, будто ответ для нее не имел никакого значения. Эарон понял, что попал в самую точку. Он почувствовал удовлетворение, оттеснившее все остальные эмоции и на время сдержавшее уже подкатывавшую волну сожаления. — Так что? — спросила Хелен. — Я пойду, пожалуй. Он поднял свою сумку с книгами. Можно будет завтра все спокойно обсудить. И он знал, что этого не случится. Полно идет с гордо поднятой головой. Приведет в порядок дела и скажет Дарси, что больше не работает с профессором Мод. А потом пойдет дальше, скажет Дарси, что оставляет тему Шекспира. А почему бы и нет? Хватит ли только у него на это духу? Но кто может ему запретить? Аарон закинул сумку на плечо и представил себе телефонный разговор с Марисой. В своих мечтах он уже убедил ее поговорить с ним. где расскажет ей о том, с каким шумом бросил свою научную карьеру. Может быть, узнав, что Аарон переродился и стал новым человеком, Мариса предложит ему провести вместе время в Израиле в поисках приключений или поездить по миру? Что, в конце концов, мешает ему выбрать другую, новую жизнь? Ничего. Кроме одного нюанса. Он никогда не хотел иной жизни. Аарон почувствовал, что его возбуждение достигло апогея, Точки равновесия. Впереди, как он догадывался, ждал неизбежный спад. Неужели Мариса разгадала его суть? Из всех женщин, которые когда-либо были с ним, она одна смогла понять, чего он втайне боится. Что Арну Леви не хватает мужества для реальной жизни. Что он не мыслит себя без похвал, без неуклонного продвижения к степеням и званиям, без соревнования ради некой высшей цели. об этом никто не догадывался, кроме Марисы, которая, раскусив Арна, решила больше не иметь с ним ничего общего. И, возможно, еще Хелен. Да, она тоже догадалась. И вот теперь, когда в его крови стихла адреналиновая буря, когда он стоял перед профессором Хелен Уотт, опустив руки вдоль тела, а сердце все еще продолжало колотиться по инерции, Аарон чувствовал подступающий страх от того, что только что сделал. Он четко и ясно осознавал произошедшее. Высокомерие, та черта его характера, что позволяла ему всегда выходить сухим из воды вследствие проявлений мальчишеского характера, все-таки сделало свое дело. В его карьере отныне проделана зияющая брешь, залатать которую ему будет не по силам. О его выходке непременно узнает Дарси и вряд ли ему удастся отстоять Арна пред начальством. Значит, в учебе, возможно, конец. Но что же подталкивало Аарона к такому исходу? Вы полагаете, мистер Леви, что если у меня действительно был роман с еврейским мужчиной, то я непременно должна смотреть на евреев свысока, как колониалист, о чем так любят рассуждать ваши поколения? Голубые глаза Хелен сверкнули ледяными кристаллами. Аарон невольно скрестил руки на груди, словно защищаясь от холодного дуновения. Да, у меня был роман. «Я любила еврея, мистер Леви. И что, по-вашему, это препятствует научной объективности?» Таррен с трудом заставил себя сосредоточиться на ее словах. Для него они не имели никакого смысла, как если бы она сказала, что в молодости была клоуном или цирковым акробатом. Ему хотелось поскорее закончить разговор. Он никак не мог понять, почему речь зашла о таких вещах. Ему было в высшей степени безразлично — кого и когда любила Хелен Уот, если она вообще способна любить. Он хотел тишины, хотел остаться наедине с собой, чтобы осмыслить произошедшее и попытаться понять, чем это может для него окончиться. «Ну, жизнь — сложная штука», — сказал он Хелен. Она, не отрываясь, смотрела на него. «Возможно, — неуверенно продолжал Аарон, если бы он не порвал с вами, то тогда...» «Бледной рукой, Хелен...» сжала трость и встала оказавшись несколько выше ростом чем привык видеть аран а с чего вы мистер леви взяли что он порвал со мной у арара возникло ощущение будто он внезапно проснулся услышав последние слова он понял что допустил ужасную ошибку его затошнило нет я сама оставила его произнесла хелен с особым нажимом аран прислонился к стене как будто ожидая, что то раскроется и выпустит его вон из кабинета. Он не хотел спрашивать, почему и когда Хелен ушла от своего возлюбленного и какое это имело значение. Он не хотел этого знать. Но он не мог оторвать взгляда от раскрасневшегося, ожившего лица Хелен. Вот так все и вышло. Хелен решила не уносить с собой в могилу свою историю, а передала ее в руки Аарона Леви, почти юноши, который едва ли созрел для того, чтобы испытывать серьезные чувства. Да, глупый, бестолковый выбор. С годами Михелин незаметно для себя самой пришла к пониманию, что Дрор пытался что-то сказать ей, донести до нее некую мысль. Он любил ее и был готов предложить выход из сложившегося положения. Она колебалась, уходила от разговора. Это она поверила ревнивым словам Мюриэль, Она поверила шуму ветвейки Париса, в которых ей послышалось, что она тут чужая. Она поверила искаженному отражению своего бледного лица в кривом зеркале, висевшем в казарме. Дрор бросился за ней из своей комнаты. Он звал ее по имени, хотя вокруг была масса народу, схватил ее за руку, хотя к ним с любопытством присматривались солдаты. И он сказал ей шепотом, так, чтобы могла слышать она одна — «Ты видишь теперь, кто я. Ты видишь мой мир. Если ты захочешь быть со мной, то я стану твоим в одно мгновение». И он смотрел ей в глаза, словно не было вокруг посторонних зрителей. военной базы, они стояли посреди голой, извинящей от жары пустыни. «Я люблю тебя», — сказал Дрор. «Я никогда не произносил этих слов, потому что хотел сказать их только одной женщине в своей жизни. Я хотел быть уверен». Его сосредоточенный взгляд придавал лицу почти что свирепое выражение, но темные глаза излучали невыразимую нежность. Хелен повернулась к нему, и дрожь обхватил ее руками. «Ты можешь понять меня?» А потом его руки на ее пояснице и взгляд, убийственный, проникающий в душу. Он сделал шаг вперед, и когда его объятия сомкнулись, и доверие его превратилось в физическую величину, обретя вес — Сердце Хелен забилось в панике, пока у нее не зазвенело в ушах, и она вдруг почувствовала страх перед человеком, который очень быстро что-то говорил на чужом языке, то ли о любви, то ли о страхе. Нет, решительно ничего нельзя было разобрать в его речи. И она вырвалась из его рук и оставила его там, где он был. «Но почему?» — недоуменно спросил Аарон. У него пересохло в горле и слова выпадали едва слышно. Хелен долго смотрела на него, но Аарон не мог понять, что выражает этот метущийся взгляд. Хелен повернулась и жестом указала на рисунок, что висел над камином. Выцветший силуэт горы Масада. Немые линии ее отрогов свидетельствовали о трагедии для тех, кто умел читать. Да, жесткий выбор. Жестокий. Самоубийство... Или рабство. Свобода или жизнь. Либо одно, либо другое. Потому что, — сказала Хелен, — останься мы вместе, он перерезал бы мне горло.